Глава двадцать шестая «Наверное, мне надо пересмотреть свой план», — признал я. «Вообще-то я предполагал задать Жараку чтобы он, вернувшись во дворец, поставил всех на уши». «Я догадался. Думаю, сейчас самое время обратиться к мистеру Додсу. Причем это будут чисто деловые отношения, а не так, как у вас принята, услуга за услугу. Тебе нужны дополнительные сведения. Верно. Она уши все встанут и без моей помощи. Ты сумеешь сделать так, чтобы Кортер забыл о том, что он здесь видел и слышал? Полагаю, да. Тогда предлагаю послушать, что он расскажет насчет младшего. Покойник вывел Кортера из ступора. Стоило задать мне первый вопрос, как Кортер сломался и опомнился не раньше, чем через несколько минут. Он сообщил, где и во сколько умер Карл. Приблизительно через два часа после того, как бежал из дворца. «Как он умер?» Справился я, притворяясь будто верю в эту хинию насчет самоубийства. в себе вены». «Что? Неужели вы сами в это верите? Вы же знали паренька. Если бы вы сказали, что он повесился, я бы, может, и согласился, что такое возможно. Но чтобы Карл вскрыл себе вены?» «Да он наверняка не любил бриться, потому что боялся порезаться и увидеть кровь». «Не дави, горит. Иначе он начнет думать, а для него это новое ощущение, таящее в себе неизведанные опасности. Судя по всему, покойник стремился облегчить себе задачу. «Ступай к мистеру Дотсу, гарит подтвердил он мои подозрения. «К тому времени, как ты вернешься, мистер Коуртер забудет обо всем поскольку у тебе придется выводить его из дома учти что он будет слегка под шефе кстати советую избавиться от обоих разом веселись старых врач подумал я выходя в коридор морли одолжил мне пятерых головорезов причем со скидкой благодаря чему они обошлись бедняки горята всего лишь половину едва вообразимой суммы Одного я оставил на всякий случай приглядывать за нашим домом. В конце концов, покойник в одиночку может и не справиться, ведь на свете полным-полно непредсказуемых личностей. Второму я поручил следить за Коуартером, а троих оставшихся обрёк на тяжкий труд — фиксировать каждый шаг обитателей дворца. Докладывать им следовало Морли Дотсу, который должен был при необходимости отыскать меня. Пятерых помощников было явно недостаточно, однако большего количества я просто не мог себе позволить ведь мой клиент обещал заплатить гонорар из тех денег, которые ещё предстояло найти. Признаться, я не очень-то рассчитывал на эти бабки. Пожалуй, надо выяснить у амбер известно ли и каким образом Домино Даунд передала деньги похитителю младшего. Чтобы избавиться от Бруно и Ковартера, я нанял экипаж. На всё про всё ушло от силы полчаса. Бруно я бросил в бессознательном состоянии в каком-то переулке, где ему предстояло очухаться просто зверски голодным и кровожадным. Что касается Кортера, он был мертвецки пьян. Понятия не имею, как покойник ухитрился довести его до кондиции. Я завел Кортера в таверну, усадил за столик, заказал вина, а сам отправился возвращать экипаж владельцу. После чего двинулся туда, где принял смерть младший.